Глава восемнадцатая. Зарождение хаоса. Но потом в моей новой, подаренной последней гостьей жизни, стало слишком длинным. И за прошедшее с памятного зачета по бытовой магии время так и не наступило. Поначалу я была в бешенстве и едва дождавшись конца занятий прижала несносного корве к стенке. Но тот даже не понял, за что его бьют, а потом вручил мне запечатанный флакон с аланитом. Дон подтвердил, что флакон тот самый. А уж когда Рой поклялся магией, что не касался Ланиты уже несколько месяцев, пришлось от него отстать. Дальше меня закрутили контрольные работы, бумаги Лероя, встречу Ленгли. А главное – лихорадочные попытки выяснить, что же такое накрутил со своим телом безумный артефактор и как остановить действие его изобретений, чтобы старик наконец последовал примеру всех нормальных людей и умер. Не получилось. Я даже не всегда могла рассмотреть бесовые кровные артефакты. А вот в противозаконном террористическом кружке увязала все глубже. Я знала, что попытку переворота лорды десятки все же предприняли, несмотря на то, что принц Али все еще боролся со смертью. Вот только успехом она не увенчалась. Лорды переругались между собой в процессе и помогли им в этом мальчики Лэнгли. А кое-кто из высокородных заговорщиков так и вовсе не пережил последние недели, скончавшись при самых загадочных обстоятельствах. В результате лорды смотрелись подозрением на недавних союзников, что играло на руку опять же в Энгли. Для меня это значило только одно – каникулы мне придется провести в столице. Та преданная и помешанная на знаниях ученица, которую я волей-неволей изображала последние полгода – Просто не могла покинуть своего дорогого наставника на целых два с половиной месяца. Но два дня в доме я себе все-таки позволила. Договориться с отцом оказалось неожиданно просто. Он принял мое желание стать лучшим артефактором страны. А вот с мамой наблюдались проблемы даже сейчас, когда я собирала последние книги в большую коробку, чтобы унести вниз, где уже ждала карета. «Нет, мама, не передумаю». Я окинула комнату коротким взглядом, проверяя, не забыла ли какую-нибудь магическую мелочь. «Но, Лира, тебе всего двадцать и...» «И я не хочу подвергать вас опасности», – перебила я. «Мам, мне нужно работать. Но не могу же я делать это посреди дома, полного бездара. Прости, среди обычных людей. Это привлекает слишком много ненужного внимания. Да и просто опасно». Да, стая черных нетопырей посреди бала. Женщина, которую я давно считал матерью, зябко поежилась. Но почему ты не хочешь поселиться в новом особняке? Старый слишком мал, ни гостей принять, ни бал устроить. Мам, ну какой бал? Мне работать надо. Я обняла ее с ободряющей улыбкой. Согласись, балы при этом совершенно лишние. Да, конечно, но... Мне пора, мам. Устав спорить, я быстро сбежала по ступенькам, подгоняя перед собой левитацию тяжелую коробку. Дон уже ждал меня на заднем дворе возле экипажа. Как все прошло. Как и ожидалось, отмахнулась я, куча лишних эмоций. Они переживают за тебя, качнул он головой. Блестящие волнистые волосы на мгновение скрыли его лицо, и я не успела сообразить, что за странная гримаса искривила его губы. Однако я моментально об этом забыла. Сегодня мне надо было еще успеть в гильдию артефакторов, получить долгожданный жемчужиной с забытыми всеми богами тропических островов для Лэнгли и встретиться с неким аристократом. С ним у меня случайно завязалась переписка, и Лэнгли, узнав об этом, рекомендовал его как человека, безудержно влюбленного в артефакторику, что на языке моего бессмертного покровителя означало «Так же плевал на законы, как и мы с тобой, малыш Вивисектор. Кстати, Лэнгли называл меня теперь Только так, после одной грандиозной демонстрации. Она привела его в полный восторг. Правда, я отказалась даже вспоминать лишний раз о том, что сотворила. В общем, мне совершенно некогда было задумываться о ерунде вроде мимолетных гримас. Всю дорогу я просидела, уткнувшись в очередную запрещенную книгу и оттянулась только когда экипаж въехал в столицу. «Сможешь завести вечером вещи в мое логово?» «Да, конечно», — легко согласился Дон, откладывая газету. «Но Лира...» «Как же меня достало это?» «Но Лира», — подумала я, дергая за шнур колокольчика, чтобы кучер остановился. Со скучными, но неизбежными заботами удалось разделаться ближе к вечеру. Я устала, как собака, и единственное, что примиряло меня с действительностью, сегодня не было необходимости ни нестись в академию, ни изображать приличную дочь для матушки. На ближайшие два месяца мой дом был здесь. Я довольным взглядом окинула небольшой кабинет. Тяжелая массивная мебель, стены, почти полностью скрытые книжными стеллажами, темные корешки древних фолиантов. Отец не поскупился мне на обустройство, и большую часть солидной суммы я потратила именно на книги. Благодаря Лэнгли меня теперь хорошо знали в тех книжных лавках, о существовании которых приличные маги даже не подозревали. Неприметная дверь, полускрытая драпировкой, вела в спальню. Комнаты для гостей располагались по другую сторону коридора. На первом этаже столовая и скромный приемный зал, куда я до сих пор так и не удосужилась зайти. В подвале находилась прекрасно оборудованная мастерская, подарок профессора Лэнгли. Вот только Дон никак не давал мне спокойно насладиться неожиданным подарком судьбы, постоянно выискивая какие-то козни там, где их и близко не было, как будто мне мало было козней реально существующих. И сегодняшний вечер не стал исключением. «Лира, ты кого-то ждешь сегодня?» «Да», — я недовольно скривилась. Вопрос оторвал меня от размышлений над плетениями нового артефакта. «Это тот неизвестный, который прислал записку вчера?» «Да». «И ты так просто пустишь его в свой дом?» Дон, да. Я потерла внезапно занывшие виски. «Что ты от меня хочешь?» Мне просто кажется странным две недели опутывать дом безумным количеством защитных заклинаний и приглашать в гости первого встречного. Он не первый встречный. Его зовут Лорд рикоби и мы уже несколько месяцев переписываемся. Ты мне не говорила. С каких это пор мне нужно отчитываться тебе в своей переписке? – нахмурилась я. Я не прошу отчета. Он оперся локтем о каминную полку, упрямо глядя мне в глаза. Я невольно залюбовалась им – стройный, гибкий, блестящие волнистые волосы, обычно затянутые в хвост, но сейчас свободно рассыпавшиеся по плечам. Типичный аристократ – такой, как их рисуют на картинках. Даже немного грубоватые черты лица не портили общее впечатление, а скорее придавали некую законченность образу, что ли. Я с удивлением поймала себя на том, что с удовольствием уткнулась бы гудящей головой ему в грудь, И надолго замерла без движения, вдыхая терпкий, едва уловимый запах, присущий только нему. Как все, странно. Еще пару лет назад я видела в нем только прихвостня богатых оболтусов. Зато теперь... А что теперь? Я дряхнула головой, отгоняя неуместной мысли. Вот только такого рода путаницы сейчас не хватает в моей и без того больной голове. Сначала надо разобраться с проклятым бессмертием Лэнгли. Хотя бы понять, почему он вообще бессмертный, без бы его порвали. А потом посмотрим. Вот и прекрасно, потому что отчитываться я не намерена. Отпевать прозвучала куда более грубая, чем мне бы хотелось. На мгновение даже стало немного стыдно, он за меня беспокоится, а я... Предпочитаешь все решать сама? На этот раз горькая ухмылка, мелькнувшая на губах Дона, не ускользнула от моего внимания. Вот черт. А я-то решила, что ревность этому мужчине совершенно не свойственна. И вот, пожалуйста, стоило ему помочь мне с переездом и тут же предъявляет какие-то претензии. Нет уж, замашки рабовладельца надо давить в зародыше. Да, предпочитаю все решать сама. А что тебе не нравится? Мне не нравится узнавать о твоих решениях по хмуро бросил он. Я считаю себя достаточно близким другом, чтобы... «Значит, ты ошибся», – перебила я, окончательно обозлившись. «Он еще будет мне диктовать, с кем мне можно встречаться, а с кем нет. Будто мне Лэнгли с Лероя мало, которые то и дело пытаются навязывать взаимоисключающие инструкции, топорно замаскированные под подсоветы». «Значит, ошибся», – эхом отозвался Дон, едва заметно кивнув. «Простите, Тиса Мэй. Не обращая ни малейшего внимания на мой ошарашенный вид, он бросил на письменный стол туго свернутую газету, которую на протяжении всего разговора вертел в руках и вышел вон. Минуту спустя в прихожей грохнула дверь. Я тихо выругалась и тяжело осела в старинное кресло. Кровь глухо бухала в висках, отдаваясь тупой болью. «Нет, все-таки стоит спать больше, чем три часа в сутки», зашевелились неповоротливые мысли. «Тогда хоть смогу понимать, что вокруг меня происходит». Внизу брякнул дверной звонок. «А вот и гость!» – проворчала я залпом, выпивая горький бодрящий настой из маленького флакончика и отправилась открывать. Застарелая паранойя не позволила мне дать постоянный доступ в дом даже дону. Все прочие же попадали в мое логово только в сопровождении хозяйки и никак иначе. Большинство моих друзей, столкнувшись с подобной причудой при попытке устроить сюрприз на воселке и с трудом унося ноги от взбесившейся защитной системы, Так и не смогли это принять, и в гости не напрашивались. Но я и не приглашала. Все равно при нынешнем плотном графике времени на пустую болтовню и бесполезной посиделке не оставалось. Я продолжала следовать кто-то высшего разума из Межбирья. У тех, кто был вокруг меня, после перерождения все должно быть хорошо. И с моей посильной помощью у них было все хорошо. но ну, насколько это было возможно в нынешнее неспокойное время. Что же касается Дона, то он в какой-то мере стал моим телохранителем, что ли, и у него тоже все было хорошо. До сегодняшнего вечера. Воспоминания о недавней размолвке заставили меня заскрипеть зубами. И какая муха его укусила. Заклинание опознания подсказало мне, что на крыльце топчется ожидаемый кость, и я усилием воли, согнав с физиономией недовольную гримасу, распахнула дверь. Добро пожаловать, лорд Риколби. Тиса Мэй, мужчина, отточенным движением склонился к протянутой руке. «Прошу вас», — я пригласила его в дом. Окинув крошечный садик, привычным цепким взглядом я заметила в тени старой груши темный силуэт. «Дон, он еще и следит за мной, паршивец». Раздражение моментально всколыхнулось вновь. «Я очень вас ждала, лорд Риколби», — громко заявила я в пространство и захлопнула дверь. Если Лорд и удивился моей преувеличенной радости, то ничем этого не показал. Он невозмутимо проследовал за мной в кабинет. Он должное выдержанному канику, который я купила специально для таких случаев, и наконец заговорил: Должен признать, вы меня удивили, Тиса Мой. Чем же, Лорд Риколби?» Не ожидал, что юная звезда артефакторики, кроме пытливого разума ученого, обладает еще и прекрасной внешностью. Ну что вы? Я опустила глаза в попытке за притворным смущением скрыть раздражение. «Какая грубая лесть!» «Вы, разумеется, преувеличиваете!» «Ничуть, самой, ничуть!» — покачал головой он. «Вы стали бы украшением любого рода!» «Неужели вы оторвались от своих исследований, чтобы сообщить мне об этом?» Плюнув на требования этикета, усмехнулась я. «Гость нравился мне все меньше и меньше. Нет, он вел себя безупречно!» Не ощупывал меня взглядом, как торговцы, у которых я порой покупала полулегальные материалы для своих артефактов. Не шарил глазами по старинным книгам на столе. Но наблюдая за его поведением, меня не покидало ощущение, что я присутствую на торгах в качестве дорогого и редкого товара. «Так что вам угодно, лорд Риклби», — повторила я, не дождавшись ответа на свой последний выпад. «Всего лишь предостеречь вас, Лира». Отметив фамильярное лира, я легко нахмурилась, но гость обратил на мое недовольство так же мало внимания, как и на недавнюю шпильку. «Ваше исследование, тот состав, о котором вы мне писали, великолепен, но там присутствует кровь, человеческая кровь. Всего несколько капель моей собственной крови», – спокойно кивнула я. И на этот эксперимент комиссия по контролю за черной магией выдала мне официальное разрешение. Чтобы знал, во что мне обошлось это разрешение, тронулся бы, мысленно добавила я, все так же вежливо улыбаясь собеседнику. Мне это известно, Тиса Мэй. но в наше время власти, придержащие, стараются все больше ограничить науку бесконечными предписаниями и бессмысленными запретами. Я закон не нарушала. Пока нет, но мне удалось узнать, что проект закона, полностью запрещающий все манипуляции с человеческой кровью, уже готов. «Даже работы для армии, под которыми вам выдали разрешение, окажутся под запретом». «Неприятно», — ровно отозвалась я, не понимая, куда клонить собеседник. Слухи о подобном законе ходили уже полгода, потому я и форсировала именно эту работу, отдавая ей все силы и время. «Еще как неприятно», — подхватил Риколви. «Более того, эти бестолочи задумались совершить серию рейдов стражи. Черных магов искать будут, негодяи». «Черных магов?» Брови сами собой поползли на лоб. «Где?» «Да хоть здесь. Какая им разница?» «Вы молоды, одиноки. Самая подходящая жертва для их произвола. Я хотел предостеречь вас и предложить свою посильную помощь». «Боюсь, я не вижу, чем вы могли бы мне помочь. Пусть приходят. У меня в подвалах нет темниц, да и трупов не наблюдается». С напускным равнодушием отозвалась я, одновременно лихорадочно соображая, какие артефакты и компоненты следует убрать в тайник, едва уйдет заботливый гость. Я мог бы дать вам защиту, приосанился Риколби. Мой род достаточно силен, а вскоре станет еще сильнее. Кроме того, разве не замечательно, если у мужа и жены одни интересы, одна работа? Простите, что? опешила я. «Я предлагаю вам стать тисой Риколби, задрал нос самозваный женишок. «Мой род». Договорить да он не успел. Напыщенную тираду прервал неприлично громкий смех. «Мой смех». «До свидания, лорд эрикалби – кое-как проговорила я, пока гость ошарашенно хлопал глазами. В этот момент затребезжал дверной звонок, а следом, почти без паузы, весь дом содрогнулся от мощного удара. Я вскочила, а вот мой гость даже брови не повел. «Думаю, теперь вы измените ваше мнение, Лира», – кратчево проговорил он. «Только стража объявляет о своем визите так». «Я законопослушная гражданка», – прошипела я. «Мне нечего бояться». «Вы уверены?» – холодно уточнил Риколби. «Совершенно». На самом деле уверенности у меня было куда меньше, чем я пыталась показать. Кое-какие предметы из мастерской демонстрировать представителям закона было бы очень опрометчиво. Но и пользоваться помощью прозорливого благодетеля у меня не было ни малейшего желания. Слишком уж спокойно он себя вел. Будто знал, когда и кто постучит в мой дом. А не он ли пригласил гостей? Мелькнула в голове шальная мысль, и я пригнулась в боевую стойку. Тренировки с Доном не прошли даром. Я так понимаю, мне лучше откланяться? Мой недавний гость пытался казаться спокойным, но его взгляд то и дело возвращался к моему кольцу. Я проводила, а точнее отконвоировала его к черному ходу, ведущему на узкую неприметную улочку. Закрыв за ним дверь, я с облегчением выдохнула, одной проблемы меньше. К сожалению, вторая неприятность так просто уходить не желала. Парадную дверь колотились уже с такой силой, что недопитое вино в моем бокале пошло мелкой рябью. Хорошо хоть на защитные чары и артефакты я не поскупилась, и периметр пока держался. Но кто знает?» Что может оказаться в запасе у сдуревших стражников? Завалят дом мне на голову, и никакие чары не спасут. Стряхнув неуместную меланхолию, я бросилась в мастерскую. Убрать самое неприятное с глаз долой. Если будут искать всерьез, то, конечно, найдут. Но будут ли, еще надо разобраться. Несколько минут спустя, обретя некое подобие уверенности, я выскочила обратно в прихожую. Но, упреки моим ожиданиям, дверь больше не сотрясалась от мощных ударов. Неужели ушли несолоно хлебавши? Успела подумать я, подходя к потайному глазку к боковой стене. На крыльце было пусто. Я с облегчением вдохнула и забыла выдохнуть. В микроскопическом садике перед домом шел настоящий бой. Разноцветные лучи проклятий вспыхивали под невообразимыми углами, а между старыми грушами метались какие-то тени, весьма отдаленно напоминающие людей. До меня не долетало ни звука. И ошарашенная происходящим, я даже не сразу поняла, что это заслуга заглушки, которую сама же наложила на дом перед отъездом в загородное поместье. Какая-то дрянь полыхнула особенно ярко, на секунду высветив всех участников схватки, и одним из них был Дон. Мгновение спустя я поняла, что стою во весь рост на крыльце, а один из незваных гостей только что с хрустом впечатался в дерево. Грохот и вопли оглушали. Почти на автопилоте я увернулась от заклятия опалившего стену в полуметре от моей головы и приняла на щит нечто грязно-бурое, что даже идентификации не поддавалось. «Нифига себе, страшно дерется!» — мелькнула в голове шальная мысль. Они проверять или убивать явились. Но больше времени на размышления мне не дали. Схватка понеслась с удвоенной скоростью. Я швырнула силовой волной в полноватого незнакомца и тут же шею захлестнуло что-то сильно похожее на удавку, и протащила на несколько метров вперед, прежде чем мне удалось разорвать захват невидимого лассо. «Не подставляйся!» – рявкнул Дон, неизвестно, как оказавшийся рядом. «Это запланированная ловушка! – ухмыльнулась я, посылая каменный вихрь в неудачного скотовода, радостно высунувшегося из-за стола груши. «Надеюсь, безвременная кончина сегодня в твои планы не входит», – огрызнулся Дон, прикрывая меня щитом от молний, прилетевшей сверху. «Вроде нет». «Тогда не подставляйся». «А ты не болтай!» – хохотнула я, справляя подобравшегося сзади стражника в накал от ночной бабочкой, на лету превращенный в булыжник. Мы стояли спина к спине под прикрытием узловатого ствола старой груши. Подобраться к нам, незамеченными, было практически невозможно. Видимо, это пришло в голову и ночным гостям. Послушалось несколько шлепков, чья-то ругань, и мой садик опустел». Даже очумело мотающей головой после знакомства с каменной бабочкой придурок сумел перевалиться через невысокую кованую ограду. Я проводила его жадным взглядом, но с места не сдвинулась. Расспросить незваного гостя, конечно, хотелось. Но не придони же устраивать допрос с пристрастием. Эту сторону своей жизни я старалась перед друзьями на показ не выставлять. «Да, все маги», — гуркнул Дон, встряхивая кистями рук. «Богатые разбойнички!» «Это стражники», – проворчала я, разворачиваясь. «Да какие там стражники!» – отмахнулся он, тяжело привалившись к дереву. Только теперь я заметила длинный кровящий порез через всю щеку, дрожащие руки и дымящиеся прорехи в одежде. И невольно почувствовал уважение. Мы и вдвоем-то едва отбились. Как же он один тут справлялся? И тронуть амулет, запечатавший его вторую сущность, даже не подумал. Как же он ее ненавидит? «Ты как?» – ляпнула первое, что пришло в голову. Нормально, сейчас отдышусь и пойду. Вряд ли они вернутся сегодня, а утром вызовешь настоящую стражу. Да, они сами, стража. Чушь, я одного из них узнал. Поместье его отца недалеко от нашего. Им обоим стражи делать нечего. Ладно, пойду. Он тяжело отлепился от дерева. Куда это ты пойдешь в таком виде? Спохватилась я. Грохнешься посреди дороги. «Не грохнусь», – упрямо мотнул головой Дон, но я не стала выслушивать очередную порцию глупости и молча потащила приятеля к крыльцу. Если он пытался сопротивляться, то я этого не заметила. «Как ты умудрился им попасться? Я думала, ты давно ушел», – мимоходом уточнила я, обрабатывая заживляющей мазью длинный порез на щеке. «Могу идти прямо сейчас», – моментально подорвался Дон. «Еще чего, даже не думай. Надо же было взбелениться из-за такой ерунды. ерунды». На этот раз мне не удалось удержать друга на месте. Он вскочил, выбив у меня из рук банку с мазью, но даже не заметил этого. «Ты считаешь это ерундой?» «Конечно, и...» «Ну, знаешь...» Обычно смуглые щеки Дона порозовели от гнева. Я невольно попятилась. «Да что без вас всех задири происходит?» «Ты...» Молодой мужчина наступал на меня с неотвратимостью парового катка. Я вдруг как-то разом сообразила, что Дон выше ростом, да и магически мало, чем уступает мне. А в его медовых глазах полыхала такая неприкрытая ярость, что мне впервые за сегодняшний вечер стало страшно. Дон! Из горла вырвался какой-то непотребный писк. Нет, я никогда не была трусихой, и вряд ли окажись на месте лекарства кто-то другой так бы запаниковала. Скорее уж, отоварила бы наглеца чем-нибудь очень неприятным, но Дон, он никогда не смотрел на меня с такой злостью. Тебе плевать на всех. И всегда было плевать. Он схватил меня чуть выше локтя и склонился так низко, что я не только слышала каждое слово, но и чувствовала буквально кожей. Мэри боится тебя как огня. Тори и Вик не знают, как подступиться. Пророя с Альвом, я вообще молчу. Ты не заметила, что от тебя все отошли? Нет? Ну так обрати внимание. Но я остался. Я хотел быть рядом с тобой, пусть даже и на твоих условиях. Ты решила, что мы друзья? Хорошо. Я был другом. Я был тебе плохим другом?» Дон стряхнул меня, как пыльную тряпку. «Хорошим», – пискнула я. «А ты мне? Тебя вообще хоть когда-то интересовало, что я чувствую? Хотя о чем это я? Ты и чувства. Но, по крайней мере, сообщить мне, что друзья тебе больше не нужны, ты могла? Или хотела, чтобы я однажды ткнулся в запертую дверь, и о том, куда подевалась моя так называемая подруга, тоже узнала из газет? «Какая дверь? Какие газеты? Ты о чем вообще? Я, наконец, овладала с непослушным языком и сумела выдавить из себя хоть что-то членораздельное. Но он не ответил. Он вдруг словно потух. Руки бессильно повисли вдоль тела, и я чуть не упала, неожиданно лишившись поддержки. Его лицо снова стало непроницаемым, и только в глубине золотистых глаз затаилась какая-то звериная тоска. Окончательно растерявшись, я замотала головой. «В чем дело?» Ответом мне послужила туго свернутая газета, которую Дон брезгливо пододвинул в мою сторону одним пальцем. Не понимающе поглядывая на друга, я развернула мятые листы. Первое очищающее за сто лет огромными буквами вопила передавица, а с иллюстрацией таращилась Я. Я пробежала глазами короткую заметку и выяснила, что не только согласилась доверить общественности свою тайну, так еще и выбрала будущего спутника жизни. Им оказался лорд Риклби. «И когда ты собиралась рассказать мне об этом?» С горечью спросил Дон, пока я медленно сминала газетную бумагу, представляя под пальцами морщинистую шею самозваного женишка. «Дай угадаю, никогда?» «Совершенно верно!» – прошипела я. «Именно, что никогда!» Так я и думал. «Потому что только сейчас узнала о собственных грандиозных планах!» Арика пригласила, разумеется, совершенно случайно. Он сам набросился навстречу. Теперь-то понятно, почему он был так настойчив. Помовка? Надо же. Опять песовые интриги. Ты о чем? Я хрустнула пальцами, мрачно наблюдая, как меняется выражение лица Дона. Так ты... это не ты? Это... это я. Два года назад, когда мне хватило глупости стать лучшей студенткой Академии. Бесово наваждения. И правда, это платье ты больше не надевала. «Ты так хорошо помнишь мои платья?» «За последние два года я видел всего три», — криво улыбнулся Дон. «Но это ты больше не носила. Мне понадобился шелк для одного артефакта, а платье было как раз из шелка», — пожала плечами я. «Так что у меня два платья». «И ты не собираешься замуж?» «По крайней мере, мне об этом ничего не известно». Я не успела договорить, как Дон одним шагом пересек разделявшее нас пространство и обнял меня так крепко, что хрустнули кости. Задушишь, попыталась было возмутиться я, но попытка оказалась безуспешной. Трудно возмущаться, когда кто-то вдруг завладел твоими губами и целует так, что кружится голова. На какой-то момент небо поменяло землей местами. Никак иначе, то непередаваемое ощущение полета, охватившее тело, я объяснить не могу. Впрочем, мне не нужны были объяснения. Пожалуй, я и слово-то такое не сразу бы поняла. Мы оторвались друг от друга лишь тогда, когда в легких закончился воздух. Дон чуть отстранился, но ничего не говорил. Я же ошарашенно хлопала глазами и просто неспособна была произнести ни слова. То, что случилось, одновременно наполняло грудь незнакомым теплом и холодило кончики пальцев необъяснимым страхом. Одним махом, растеряв всю свою уверенность, я заворочилась, пытаясь выбраться из кольца его рук. И он тут же отпустил. Даже отступил на шаг. Казалось бы, это должно было меня успокоить, ведь мне никогда не нравилось, когда кто-то нарушал мое личное пространство. Но нет, я невольно качнулась следом. «И что теперь?» – ляпнула я, окончательно запутавшись в собственных чувствах и желаниях. «Тебе решать». Дон едва заметно пожал плечами. «Помнится, ты только что отругал меня как раз за самостоятельность в решениях». «Я могу уйти», — также спокойно выдал «этот», «этот». От возмущения я задохнулась и, не успев подумать, рявкнула: «Только попробуй!» «Я не буду другом», — медленно и раздельно проговорил он. И когда я вскинула на него удивленный взгляд, тихо добавил. «Я больше не могу». «Но, э, я считал, что смогу, Лира, но я ошибся. С каждым днем это становится все сложнее». Я думал, с ума сойду, когда прочитал в газете о твоей помолвке. Мнимой помолвки, поправила я, но он только рукой махнул, упрямо глядя куда-то мимо меня. Какая разница? Рано или поздно это случится всерьез, и если я буду рядом, Лира, я не смогу. Он говорил отрешенно, словно уже все для себя решил. Он хотел уйти, действительно хотел. Он просто отойдет в тень, как остальные. Или уйдет совсем, как рано или поздно уйдут они. Я останусь одна, а рядом с ним будет другая, и он будет целовать ее так, как только что целовал меня. И это у нее будут подгибаться ноги и кружится голова от его близости. Дон, я все понимаю, Лира, мотнул головой он. Ты ничего мне не должна. Ты с самого начала дала понять, что мы только друзья. Но я так больше не хочу. Я люблю тебя и ничего не могу с этим поделать, поэтому мне лучше уйти. «Только попробуй», — оборвала я. «Только попробуй». Как я оказалась рядом, не помню. Но поцелуй за этим последовавший запомнился на всю жизнь. Никогда, ни в этой жизни, ни в прошлой, мою душу не заполняло такое всепоглощающее, незамутненное счастье. И плевать, что в той жизни мне было недолюбовных историй. Я четко знала, такого у меня никогда не было и быть не могло. Мало того, такого никогда и не будет ни с кем, кроме него. Лира Дон отстранился тяжело дыша и требовательно глядя мне в глаза. «Я люблю тебя». Я растерянно моргнула. До меня не сразу дошло, зачем прерывать такое восхитительное занятие на какие-то слова, когда и так все понятно. Несколько долгих секунд мне понадобилось, чтобы снова собрать растекшиеся, счастливые лужицы мозги в кучу и сообразить, чего он от меня ждет. «Я люблю тебя», выдохнула я, кое-как совпадав с непослушным горлом. Это был, пожалуй, лучший месяц в моей жизни. Я словно летала на крыльях, шутя, решая задачи, над которыми раньше билось неделями. Дон постоянно был рядом, почти переселившись в моё логово. Я несколько раз предлагала ему остаться насовсем, но он вдруг оказался тем ещё куританином и неизменно отказывался. Моя репутация — дело серьёзное, и все такое прочее. Я хоть и посмеивалась, но старалась не спорить. Мне было слишком хорошо. Надо признать, не только я радовалась жизни. Дон тоже больше ничем не напоминал мрачную тень, в которую превратился было за последние недели. Порой я даже удивлялась, как умудрилась не заметить, что с ним творилось. Но из песни слов не выкинешь. Как-то умудрилась. Зато теперь мы семимильными шагами наверстывали упущенное. Но первая эйфория, как это обычно бывает, прошла, и я снова стала задумываться над глобальной задачей. А что дальше? Как убивать Лэнгли, я не знала. Да что там. Я даже до сих пор не поняла, как именно бесовые артефакты в его теле дают ему бессмертие. Иммунитет к болезням я вычислила. Нащупала и несколько щитов, но не более. Однако действия большей части, брошив его тело артефактов, я так и не распознала. Как и не смогла понять, почему вся эта система работает, а не разрывает своего носителя в клочья. А маятники раскачивались все сильнее. И логики в их движениях становилось все меньше. Первой ласточкой стал Альф. Наш недопринц появился ранним утром радостный и гордый, с лихорадно блестевшими глазами. Он еще рот не успел открыть, а меня уже охватила тревога. И не напрасно. «Что ты думаешь о том, что творится?» Без начал он. «Смотря что ты имеешь в виду», – осторожно отозвалась я. «Придурков, свихнувшихся на превосходстве магов, то убийство в Блоквуде, их рук дело». «Не факт», — качнула головой я. «Их видели, и они выкрикивали свои лозунги». «Ты их слышал?» «Кого?» — опешил Альф. «Лозунги», — нетерпеливо пояснила я. «Нет, откуда? Меня же там не было». «Тогда почему ты так уверен?» Я сцепила кончики пальцев, испытующих, глядя на друга. «Расскажу. Но сначала...» «Что ты об этом думаешь? Эти чокнутые радикалы просто так убили целую семью. Там было двое детей. И все мертвы». «Дерьмо!» – высказалась я. «Вот именно!» – Альф, не подозревая о моих мыслях, радостно осклабился. «С этим надо как-то бороться!» «Разве стражу расформировали?» С притворным удивлением протянула я, лихорадочно пытаясь сообразить, что делать. «Мне кажется, это их работа!» «Толку с них! Мне не так давно рассказали!» Альф понизил голос, будто нас мог кто-то подслушать. «У них везде шпионы!» «Ух ты!» «И кто же это у нас такой знающий?» «Я не могу тебе ответить. Я клятву дал», — опустил голову Альф. «Но он сам тебе скажет, если захочет. Я ему говорил, что ты нормальная. Даже Рой с этим согласился». «Понятно. Но, думаю, кто бы ни был этот знаток тайн, если он захочет со мной поговорить, то найдет меня сам». «Гордячка», — хмыкнул парень. «Впрочем, неудивительно. Ладно, слушай. Скажу, что смогу». Ну-ну. Я сцепила руки в замок, гадая, кто бы мог озаботиться о всеобщем благоденстве. Это должен был быть некто достаточно родовитый, чтобы Альф, какой-никакой принц, спокойно принял его за лидера. И кто-то достаточно сильный, чтобы за ночевый рой поступил так же. Кроме короля на ум никто не приходил, но в нашу единственную встречу коронованный лорд не показался мне ни сильным, ни лидером. Нашелся умный человек, который не только понял, что творится полное безобразие, но и разобрался, куда оно все приведет. И сейчас он собирает единомышленников. Эту радикальную заразу надо выжить каленым железом сразу и навсегда. Я уже спрашивала про стражу, поморщилась я, услыхав такие общие лозунги вместо реальной информации. Есть еще комиссия по контролю за черной магией. И еще там везде шпионы, понизил голос Альф. А вот только глаза его при этом сверкали невозмутимым удовольствием. Мальчишка считает, что ввязался в интересную игру, мрачно подумала я. и не понимает, что убивают в этой игре совсем не понарошку. «Кажется, для поиска и ловли шпионов в нашей стране тоже существует специальная. «Не занудничай», — отмахнулся Альф. «Ты согласна подумать о том, что я сказал?» «Куда же я теперь тянусь? развела руками я. «Значит, договорились». Он поднялся. «Извини, мне надо бежать. Дело немерено. Пока я не могу рассказывать, но потом поделюсь. До скорого». Альф вымылся из дома, как маленький ураган. так и не заметив ничего странного в моем поведении. И это нисколько меня не удивило. Он никогда не отличался излишней чувствительностью. Вот он или Виктор, не говоря уже о Тории, моментально просекли бы, что что-то не так. Я вскочила и зашагала взад-вперёд по кабинету. Бесовые интриганы всех мастей никогда не упустят возможности плавить рыбку в воде. И главное, все поголовно исключительно ради всеобщего счастья и благоденствия. Лорды ради народа гражданскую войну развязали, Ленгли террористическими атаками и карательными набегами балуются. Тоже о благе печется, всеобщим без его пожири. Кто же еще в эту поганую кашу со своим половником? Но как и не ломала голову, какому-то озадаченному выводу так и не пришла. Лидером нового сборища идейных спасителей страны или потенциальных самоубийц, это уж с какой стороны посмотреть, мог оказаться кто угодно. От короля до любого из пересорившихся лордов, и теперь этот кто-то заинтересовался очищающий. Впрочем, неизвестным кукловодом мог быть даже сам Гленгли, решивший таким образом проверить меня на лояльность. Подобные многоходовочки были вполне в его стиле. Кто бы ты ни был, но моих оболтусов из твоих лап уже не вытянуть, решила я наконец, заработав мигрень, но так ничего лучшего и не придумав. Наверняка мозги им промыли качественно, да в нагрузку навешали парочку клятв. Не зря даже болтливый Альф держал рот на замке. «А вот Дона я тебе не отдам. И семью тоже». Я стиснул артефакт связи. «Дон, ты мне нужен. Жду у себя». Дверной звонок очнулся минут через двадцать. «Дон, тебя что-нибудь держит на нашей милой родине?» спросила я, едва впустив его в дом. «Ты?» улыбнулся он. Он ничуть не обеспокоился моим внезапным призывом, просто ждал, когда я сообщу, что мне понадобилось на этот раз. Я внезапно вспомнила, что срывать тогда еще друга, а теперь любимого, с места такими вот короткими сообщениями уже давно вошло у меня в привычку. Новая идея, неприятности или еще какая-нибудь чушь, и магический переговорник несет мои слова к тому, кто всегда мог меня понять и поддержать. А я ведь, по-моему, даже спасибо ему ни разу не сказала. Чувствуя, как лицо заливает краска стыда, я коснулась губами его щеки. Люблю тебя. Вряд ли ты позвала меня только для того, чтобы сообщить это, усмехнулся Дон, хотя я не против. С чего ты решил? невольно улыбнулась я. Слишком хорошо тебя знаю. Ладно, не буду спорить, тем более это действительно так, заговорила я, когда мы угнездились перед камином в моем кабинете. Похоже, намечается очередная заварушка, похлеще, чем до сих пор. Альф уже завяз в этом дерьме. Теперь присоединиться к будущей драке завуалированно предложили мне. А я уже и так в ней по уши, мысленно проворчала я, но вслух, разумеется, сказала совсем другое. Думаю, и тебя не обойдут стороной, хотя не уверена. Что скажешь? А нам обязательно во что-то ввязываться, осторожно поинтересовался Дон. Вот и мне кажется, что нет. И что ты предлагаешь? Прихватить моих и провести остаток каникул где-то в более приятном месте. Я не стала говорить, что сама планирую вернуться как можно скорее назад. Но убрать подальше от загребущих лапок непонятных лидеров Дона и родителей сестрой просто мечтала. «А твои согласятся?» – недоверчиво уточнил Дон. «Я даже спрашивать не буду», – отмахнулась я. «Судя по тому, что сейчас происходит, скоро будет очередной бунт, и он не пойдет на пользу ни магам, ни бездаркам. И я хочу, чтобы мои любимые люди оказались от этих событий как можно дальше». Мэри в ее поселке вряд ли что-то зацепит, но Тори, Виктор... «Не знаю, может, они тоже с Альвом», – перебила я. «Потом будем думать, можно ли что-то сделать, а пока надо сматывать удочки». «Хорошо, если ты считаешь, что это самое лучшее решение». «Считаю. Я прямо сейчас займусь сбором вещей». Дон слегка обалдел от моего напора, но я неслась как на пожар. «Потом будет время для объяснений». А сейчас я, казалось, даже нервами чувствовала, как утекает отпущенное мне время. Буквально за руку я вытащила будущего мужа во двор. «Отправляйся к моим. Артефактам я не доверяю. Передай, что я просила немедленно приехать в столицу. И не в главный особняк, а сюда». Бесова моя голова. «Надо написать записку, а то мама может тебя не послушать». «Послушай, Дели», — мотнул головой Дон. «Не знала, что вы знакомы». «Ты же меня в начале лета с собой в поместье брала», — усмехнулся он. «Успел познакомиться. Очень рассудительная, приятная девушка». «Да? Тогда ладно. Надеюсь, к утру приедете. Не давай маме воли, а то она будет паковаться неделю. Если что, поговори с отцом. Он у меня понятливый». «Хорошо, не переживай». Дон легко коснулся губами моей щеки. «Я все сделаю, и к утру они будут тут». «Спасибо». Я обняла его, уткнувшись головой в крепкое плечо. Не переживай, он погладил меня по спине и осторожно отстранился. Минуту спустя я осталась в старом саду одна. Маховик пошел в разнос, но я еще об этом не знала.